Обстановка. Постовский оказался дальновиднее многих. Смотрите, развернул им передо мной карту. Жилинский, этот живой труп с охладевшим сердцем, вообразил, что после успеха Реннканфа у Гумбиннена немцы отступают за Вислу. И теперь настоятельно требует от Самсонова отрезать им пути отступления. Ближе к истине будет другое. Немцы сознательно открыли перед Ренненкамфом дирекцию на Кёнигсберг, а все свои силы массируют против нашей армии. Макс Гофман скотина мыслящая. Вы не ошибаетесь, намекнул я. Постовский превратился в сумасшедшего мулу. Побойтесь гнева Аллаха, закричал он. Если в этом бардаке ошибаются все, то я, начальник штаба второй армии, волю судьбы лишён право делать ошибки.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 присчёл последнюю пуговицу к своему мундиру. А вы, с усмешкой спросил Нокс, Реннкамп не вошёл в Проссию, а просто свалился в неё, словно пьяный в ближайшую канаву. Первая армия едва отодвинулась от границ, как её обозы уже застряли, и пушкам нечем стрелять. Я смолчал, признав сущую правоту Нокса, который справедливо отомстил мне и за пепифакс, и за надувные ванны в окопах. лучше бы этой эпикировки с ногсом не возникало моих академических знаний не хватало чтобы мудро оценивать обширную и зловещую панораму восточно-пруских сражений Возможно, мне уже не дорасти до понимания большой стратегии, которая из подполковника делает полководца. Суть военного искусства даже не в звании, сказал я. Бывает же и так, что сельский фельдшер легко излечивает болезни, лечить которые не возьмётся самый модный в столице профессор, окружённый сворой ассистентов. Во многом очевидно по винен я сам, ибо оказался беспомощен в налаживании разведки на путях армии Каленштейна. Сейчас перебирая в памяти детали минувшего, я вижу, что форсируя наступление, мы забыли о своих тылах с такой же лёгкостью, с какой обыватель летом забывает о сохранении зимней шубы. Обозы погибали в хвосте армии, не успевая подтягиваться за ней, а связи между частями не было. Увы, об этом даже стыдно писать. Армия Самсонова не имело запасов телеграфной проволоки, и мы были вынуждены вести переговоры по телефонам из квартир Пусаков, а кто выслушивал нас на другом конце провода, об этом можно догадываться. Наконец, можно считать позорным, что Жилинский, словно кучер, настёгивал Самсонова и Реннкамфа, желая видеть в них своих рысаков, а эти рысаки тянули в разные стороны. Ненавидя друг друга, наши генералы проводили не одну совместную, а сразу две самостоятельные операции. То, что принято в штабах называть оперативной увязкой между соседями, полностью отсутствовало. Фланги армий не смыкались, а наоборот, размыкались, и усиливая их разобщённость, между ними в лесах загнивали мазурские озёра и болота, уже заброшенные всякой падалью. Стоит ли продлевать эту тему? Думаю, нет смысла, ибо библиотечные полки ломятся от изобилия книг, в которых всё сказано, и, пожалуй, лучше, чем у меня. В один из дней я допрашивал пленного немецкого офицера, облик которого был словно скопирован с карикатур из юмористического журнала Simplicissimus, но он оказался достаточно начитан в вопросах военного права и морали военного человека. В его словах Я скоро уловил знакомый пангерманский интонации и даже не удивился этому. Если в жизни, сказал офицер, мы наблюдаем сплошь да рядом, что один человек возвышается над другим, то почему более сильная и более умная нация не способна возвышаться над другой, ослабленной физически и умственно? Разве вы смиритесь отрицать породу аристократии? В отношении племенного скота вы правы, ответил я. Я с вами согласен, что племенные быки имеют право на содержание в улучшенных коровниках, но люди не скоты. Этот офицер запомнился даже не беседую с ним, а тем, что в его сумке я обнаружил карту Восточной Пруссии. Я заберу её у вас, сразу сказал я. Это была превосходная топографическая карта, изданная для офицеров Рейхсвера ещё в 1907 году, когда кайзер проводил в Пруссии манёвры своей армии, чтобы попугать Россию. Карта указывала и все фортеции близ Мазурских озёр. Когда вы нас ждали, спросил я? На сороковой день после вашей мобилизации, учитывая русскую неорганизованность. За этот срок, пока вы наматываете портянки, мы бы успели разделаться с Францией. Значит, мы и появились вовремя, заметил я. Кстати, Япония объявила вам войну. Как вы к этому относитесь? Мой вопрос вызвал безудержный смех офицера. Никак. Японцы не полезут штурмовать Берлин, а станут обделывать свои делишки в Китае. Вот уж а японской угрозе мы немцы плакать не будем. Сообщить о планах восьмой армии в обороне и настроениях в штабе Притвица офицер отказался, а я не имел права настаивать на его признании. В эти дни Самсонов подарил мне хорошую ездовую кобылу уже под седлом, по кличке Норма. Верхом я часто выезжал на передовые позиции, знакомился с положением дел на фронте. В Самсоновской армии были два примечательных генерала. Оба из образованных генштабистов. Командир 13-го армейского корпуса Николай Алексеевич Клюев показался мне маловыразительным человеком. Наш знаменитый Брусилов отзывался о нем неважно. Умный, знающий, но карьерист и свою карьеру ставил выше интересов России. Клюев жаловался мне. «У меня большие потери. Все от германских пулеметов. Стригут, стригут, словно косят». Не сам Клюев, а его солдаты вразумили меня в старой воинской примете. После боя убитые немцы лежали с лицами, обращенными в сторону наступающих. И один эфрейтор сказал. «Недобрый знак. Видать, драпать придется». «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «Э, вон как лежат. И на нас смотрят. Примета на войне дурная. В нее еще наши прадеды верили». и нам вери заказывали. Нехорошо, если убитый враг на тебя зырит. 15-м армейским корпусом командовал генерал от инфanterии Николай Николаевич Мартос, потомок великого скульптора. Это был человек с утончённым лицом русского интеллигента, а узкая бородка придавала ему сходство с Донкихотом. За личную храбрость в войне с японцами Мартос был награждён золотым оружием. Недавно он разгромил из пушек немецкий городок Гнейденбург. Я естественно спросил Мартеса: "Была ли в этом крайняя необходимость?" "Иначе было нельзя", пояснил Мартес. "Немцы выкинули на кирхе белый флаг, а когда мы вошли в город, из каждого окна посыпались пули. Почти всюду засели ланштурмовцы, вооружённые чем попало, даже охотничьими ружьями". А прусские миггеры поливали солдат из окон крутым кипятком. На войне как на войне, говорят наши союзники французы, и они правы. Щидить противника не жалеть себя. Вечерело. Через призмы бинокля я разглядел вдали ленту шоссе, по которой посильные мальчишки мчались куда-то на велосипедах. В окрестных лесах рыскали лающие своры доберманов-пинчеров, натасканных на то, чтобы находить раненных. В лучах прожекторов, которые скрещивались в небе, подобно клинкам в поединке, вдруг ярко высветился русский аэроплан. Вот по этим же дорогам 1914 года в 1945 году снова будут проходить наши усталые солдаты, чтобы штурмовать Древнюю цитадель Пруссии Кёнигсберг. Над лесными болотами Пруссии, казалось, парил загробный дух Шлиффена, словно предвещая крах всему, что он задумал при жизни. Все планы Шлиффена рушились, а теперь притвицу предстояла своей шкурой расплачиваться за хвостовство, с каким генерал Франсуа вовлекал его в позор поражения. Лучше бы мне не знать, что случилось. Перед нами как бы и разверзся ад, сообщал очевидец. Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулемётов и артиллерии. Части быстро редеют, целыми рядами лежат убитые. Между орудий рвутся снаряды, по полю скачут лошади без всадников. Наша пехота прижата к земле огнём русских. Так писал немец, уцелевший под Гумбинном. не вписанным в хронику русской военной славы, и не потому, что не хватило чистого листа, а просто о Гумбинене забыли. Однако не забыл даже Уинстон Черчилль, писавший: "Очень немногие англичане слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа". Мы не виноваты, что нам достался позор похабного мира в Брест-Литовске. А когда сиятельные дипломаты стран-победительниц рассаживались за столом Версаля, русская кровь была списана ими со счетов, как лавочники списывают убыток в товаре на утруску и уссушку. Гофман почти злорадствуя известил в где притвицу в Мариенбурге, где притвица жила спокойно. Что вы скажете об успехах Франсуа и Маккензена? Два кретина поработали на славу. Теперь по шоссе к Гумбинену не проехать даже на телеге. Все шоссе сплошь завалено трупами наших солдат. Приятно доложить, что запас русской артиллерии рассчитан по 224 выстрела на один пушечный ствол. Но... — Но сколько же они выпустили? — спросил притвец. — Кажется, 440. — Четыреста сорок. Теперь за Гумбиненом образовался слоёный пирог, в котором солдаты лежат как тесто, а начинкой к пирогу служат наши господа офицеры. Притвец, забыв о предостережениях врачей, начал делать резкие движения. Центр 8-й армии был взломан. Самсонов двигал войска к Коленштейну, и Притвец, далеко не трус, уже видел себя в мешке окружения двух русских армий. которые вот-вот сожмут свои железные клещи. — Где? — одним выдохом спросил он. Макс Гоффман умел читать мысли начальства. — Вот здесь, — показал он на карте, — под Аленштейном. Но Роненкампф недвижим, зато крайне подвижен Самсонов. — Вы думаете? — Я жду, когда все обдумаете вы. На самом же деле, чтобы там Притвиц не думал, Гофман надеялся управлять его мыслями, ибо и это справедливо, он по праву считал себя умнее генералов. Притвиц всем телом навалился на стол, блуждая глазами по карте. Знать бы нам, рассуждал он вслух, надолго ли застрял Ренненкамф в палатке своей с люхими. Если он решил, как следует выспаться, тогда мы возможно ещё успеем отразить натиск Самсонова. Впрочем, вскинулся привет из от карты. Срочно свяжите меня с Франсуа. Франсуа он велел немедленно отходить, сознавшись, что не видит иного выхода, кроме общего отступления. Пруссию придётся оставить. Конечно, жаль оставлять столько добра с молоком и маслом, но это необходимо.